Глава одиннадцатая. разброс Бегство пятерки. Ган светил вниз, и единственное, что он мог делать, это разрывать пространство скачками своего фамильного меча. Ноксил позволял сбросить набранную скорость и вновь ощутить хоть какой-то контроль над ситуацией. Ребятам пришлось еще хуже. Пронеслось у него в голове, и парень взял себя в руки. Туннель в какой-то момент стал закругляться, и аристократ коснулся поверхности ногами. Но в кувырке его понесло дальше по склону. Вокруг все время была полная темнота, но впервые за пять минут падения он увидел зажженное алхимическое пламя и едва успел затормозить пространственным прыжком. А! -а, -а Замахал руками Хьюз, стоя на самом краешке пропасти. Снизу клубились настолько смрадные кислотные испарения, что даже шлем едва справлялся. Не очень-то хотелось окунуться в подобную речушку. Держись, Ганс! Пробасил знакомый голос со спины, и мускулистая рука схватила его за отворот комбинезона. Это был Брок. «Вы живы, ребята?» С облегчением спросил всех Хьюз. Компашка была потрепана. У кое-кого стерлись комбинезоны при падении, но это мелочи. Каким-то образом парни умудрились спастись и ждали прибытия своего командира. Все были с надетыми шлемами. Противоотравляющая защита работала как надо. К тому же, по желанию можно было увеличить расход емировых камней и видеть в темноте, но сейчас лучше экономить. Коротышка постарался прокрести луппо, возясь со слишком маленьким убором для головы. Говорят, если хорошо порыться в его сумке зельями, можно откопать богатого родственника и больше не работать, разбавил обстановку фарач. Хуже всего пришлось крупному Брогу, по инерции он чуть не улетел в пропасть с кислотой, однако обошлось. Все-таки зелье Кура подбирал под свои габариты. Беглецы рассмеялись. Да, алхимик Ворминг мог удивить. Вот и в тот момент Кура достал из окромов склянку с липучей гадостью. Перед тем, как скатиться по стене, он разбил редкий пузырек о землю, и каждый смог повысить свое сцепление с каменной поверхностью. Вес собственного тела тащил вниз, а тормозом послужили ноги. Едва не стерев подошвы, они довольно долго падали но это позволило всему отряду остаться в живых. — Ты сделал, что должен был? — спросил резко Фарач. Ганс уловил на себе четыре жадных пары глаз и кивнул. — Все отлично, но возникла проблемка. Этот ублюдок в прошлом был до угрозой. Чуть не сдох, пока поглощал его. — Ясно, — сказал Фарач. Спасибо. — Сельвиус навсегда останется нашим братом, — твердо произнес Ганс. — Уверен, ты поступил бы так же. Все помолчали, вспоминая погибшего мастера душ. Парень не заслужил такой смерти, но каждый понимал, зачем он шел сюда. Рано или поздно придет и их черед. Они рискнули, и вот первая расплата. Большие амбиции требуют больших жертв. «Выход искали?» — поинтересовался Хьюз. «Там!» — кивнул низкорослый Кура на дыру в стене. «Если постараться, можно спуститься». И правда, пройдя сквозь отверстие, Ганс увидел упирающую тут и там железную породу. Она выделялась своим серо-ржавым цветом на фоне желтоватых стен. Хьюс потыкал пару раз ногой, вроде надежно. «Спускаемся», — скомандовал он. «Эти идиоты могут сбросить камни или мусор вдогонку. Мы не должны медлить». Повсюду покоились остатки всякого хлама. Обода от бочек, сгнившие объедки... Кости, пару плетеных корзин и побитое стекло, немного скукоженных и ни на что негодных тряпок. Отряд послушно приступил к выполнению приказа. Впереди шел Ганс и показывал дорогу. Замыкал брок на случай, если кто-то не сможет допрыгнуть с одного уступа на другой. Лови! крякнув, сказал он Фараджу, и в объятии мастера душ полетел верещащий вормин кура. Он врезался в человека и оба чуть кубарем не свалились вниз. Благо, платформа оказалась просторной. «Я тебе что, снаряд?» – огрызнулся алхимик, но, несмотря на это, он понимал, что лучше экономить емировую руду, потому и не использовал свой чудо-экзоскелет. «Побухти мне там!» – пробасил в ответ крысолют-гигант. На всякий случай все перепрыгнули на следующую железную ступеньку. Вдруг Брок обвалит платформу своим приземлением. «Ох, все в порядке!» — сказал он, показывая большой палец. Но в ту же секунду по железяке пошли трещины. «Бежим!» — скомандовал Ганс, и все ломанулись вперед, потому что рослый брок крошил плохенькие ступеньки при каждом приземлении. И если остановиться, то путь один — бесследно исчезнуть подземной помойке. «Отожрал брюхо ящер гребаный!» — орал громче всех ворминг. «Кура! Погоди, стой!» Запыхиваясь, кричал Брок, отламывая очередную ступеньку. «Поди, чё скажу!» «Да иди ты!» Дышать через шлем было сложно, так как фильтрация воздуха происходила не мгновенно, и ощущался недостаток кислорода, потому нагрузка чувствовалась в разы больше. Мост из выпирающих платформ рушился до тех пор, пока они не соскочили на берег кислотной реки, и кубарем повалились все вместе, жадно хватая ртом воздух. «Я задохнусь в этой херне!» упа пытался снять шлем, но получил смачного пинка от ворминга. «Тупоголовый, сдохнуть захотел?» «Я и так в нем сдохну!» — буркнул мутант, но руки от головы убрал. Они посидели какое-то время, отдышавшись и приходя в себя. «Выдвигаемся!» Первым встал Ганс. «Нам нужно найти другой колодец!» «Думаешь, они нас не будут ждать по всему городу?» Поправляя ножны, сказал Фарач: Да, Ганс, он прав, что нам делать? Ариста и сам понимал всю безвыходность ситуации, но действовать нужно уже сейчас, потому как шлема работали на полную силу, и расход емировых камней грозил им смертью в затхлой пещере. Нужно провести разведку, а потом придумаем план. Назад уже не заберемся, кивнул он в сторону отломанных железных ступенек. Отряд двинулся вдоль русла кислотной реки, оставаясь на чеку. Иногда оттуда на берег выползали березы и слизни и смотрели вслед уходящим живым существам. Как и свои сородичи наверху, они не были агрессивными, лишь отличались цветом, больше зеленоватых оттенков. Некоторые залезали обратно в реку, но часть упорно ползла вслед запутниками, как терпеливые падальщики. Пройдя километров 5 компания свернула в первый попавшийся проход, только чтобы покинуть опасное соседство с водоемом. Концентрация кислоты зашкаливала, и оставаться рядом с подобным местом граничила с глупостью. Нагрузка на дыхалку со временем снизилась, но все равно даже легкие крайних и красолюдов не в состоянии справиться с разъедающей мощью местного воздуха. «На 10 часов трое», — оповестил ребят Ганс. В углу что-то подозрительно копошилось, и это что-то обратило на вторженца свое пристальное внимание. Каменные пауки сначала поводили челюстями, а потом двинулись в их сторону, набирая скорость. Вперед вышел Брок и принял первый удар ростовым щитом. Его чуть не опрокинуло от массы врага, хотя, казалось бы, они ему примерно по пояс. Ганс нанес несколько ударов по лапкам своим ног и успешно раздробил их в дребезге. Тогда как остальные спутники лишь высекали искры. «Вот уроды!» — быхтел Фарадж. У него был отличный клинок, но не хватало сил, чтобы рассекать им камень. Брок сдерживал троицу, но вскоре все прекратилось. Хьюс успешно добил последнюю тварь и ногой потрогал выкатившийся красный камешек, один из четырех глаз. «Кура, посмотри, может получится, что из этого смастерить?» Ворминг надел перчатку и с жадностью исследователя тут же принялся осматривать светящийся в темноте камень, положил сумку на пол и мигом размотал кожаный чехол-скрутку с инструментами. «Так-так», — он ковырял находку, откалывал от нее маленькие кусочки и кидал в емкость с реагентами, проводя никому неведомые опыты. «Для парализующего яда сойдет. Как выберемся, сварю». Он снял перчатку и подобрал голой рукой еще один шарик подбросил его, повертел и спрятал к себе в рюкзак. После того, как собрали оставшиеся глаза, отряд пошел дальше. Нужно было найти безопасное место, где они переночуют и разработают план. Пока что на ум приходило только это. Ганс не был силен в картографии. Обычно за построение маршрутов отвечали Саймон и Ник, а он был просто исполнителем. Теперь бремя руководителя легло на него. От решения, что он примет, зависела не только собственная жизнь, но и четверых товарищей. Так что Хьюз не мог рисковать от балды. На него смотрят с надеждой. Все самоотверженно прыгнули в эту долину смерти, зная, что командир не подведет их. Но я и сам без понятия, что дальше. Что мне им говорить? Задавал он себе вопросы, но внешне старался выглядеть уверенным. Кислотный фон снизился до минимума, когда друзья одолелись еще на пару километров, но все равно оставался опасным для жизни. Кура внимательно следил за показателями. Алхимику поручили контроль ресурсов команды. Он высчитывал, насколько хватит юмировых камней, и исходя из этих данных, Хьюз принимал решение. Что будет, когда магические самородки закончатся, думаю, понятно. Мы умрем в страшных мучениях. Умный Ворминг сказал, что все и зайдут кровавым кашлем. Когда они миновали большую пещеру и намеревались пройти в следующую по узкой артерии, прозвучало предупреждение. «Впереди опасность», — доложил Брок. «Ганс, ты только глянь». Группа перешла в режим повышенной боевой готовности и ждала отмашку. Ариста оценил обстановку. Их противником оказался трехметровый скорпион, но незверюга вызывала удивление. Каждый из отряда чего только не успел повидать. — Это как понимать? — спросил сзади Фараж. На Зверюге восседал наездник черных, как смоль, доспехах. На первый взгляд его можно было принять за одно существо, потому что скорб был такой же расцветки, только красный огонек глаз размывал этот темный камуфляж. В одной руке у воина было ветеватое копье с массивным зубастым наконечником. Накидка скрывала лицо... А сложенные позади походные вещи привлекли внимание жадных до трофеев путников. Незнакомец не стал разбираться и сразу же помчался на чужаков. диалога не получилось. Брок принял удар клешни на щит, а остальные тут же рассосались по бокам с намерением покромсать агрессора. Но наездник оказался не так прост. прыткий скорпион мигом отскочил назад, чтобы взять всех в поле зрения. а черный воин выставил вперед копье, и с него сорвался темно-синий сгусток энергии. «Брок, аккуратней!» — крикнул напарнику Ганс. Ему не понравилась природа этой магии. Что-то настолько смертельное, что навряд ли артефакторный щит здоровяка выдержит такой напор. Сталагмит позади них растворился в прах, даже не песком, а едва уловимой пыльцой. Его как будто удалили с этого мирового плана, а расщепили на десятки миллионов частиц, Страшно представить, что стало бы с красолюдом. Все тут же подобрались и серьезнее оценили противника. Их численное преимущество в переходе не играло никакой роли, и, кажется, враг это отлично понимал. Его чудище не смогло опрокинуть Брога, и воин смекнул, что перед ним не пальцем деланный соперник, потому сменил тактику. Последовали каскад выстрелов незнакомой энергией. Все они чередовались трехсекундной задержкой. Именно столько требовалось темному, чтобы создать свое смертоносное заклинание. Все осознавали, что если сейчас не положит этого мага, то он приведет сюда подмогу, так что оба варианта для группы Ганса чреваты последствиями рискнуть сейчас и, возможно, умереть, или отступить, но погибнуть позже от превосходящего по численности противника. Нет, его надо кончать здесь. Пронеслось мозгу у Ариста, когда он перекатывался, уклоняясь от очередного выстрела. «Мое главное оружие сейчас — эффект неожиданности!» «Кура, прикрой!» — крикнул он алхимику-вормингу. Тот понял с полуслова и бросил в воздух две склянки, угодивших потолок. Повсюду тут же раскинулся густой розовый туман. Вся группа была в шлемах и отлично видела сквозь любые препятствия, кроме сплошных стен. Однако противник смог удивить потому что как только Ганс побежал навстречу, моментально переключился на дерзкого мечника. Он тоже отлично все видит. Это сообразили и остальные. Метательные топоры упа, а следом и ножи один за другим, отправились прямо в наездника. Остальные помогли магии земли. Все наколдованное растворилось в труху, когда темный выставил перед собой маслянистый черный щит то ли из кислоты, то ли из еще чего. Сообразительнее всех оказался Фарадж. Именно он выиграл пару секунд для Ганса, выстрелив не по цели, а в потолок над ней. Какой бы ты ни был искусный воин, но контролировать абсолютно все нереально. Увесистый булыжник бахнулся по голове противника, и тот поплыл. Ганс прыгнул вперед, замахиваясь нокселом. Танталовый клинок разрубал почти любой материал, кроме самого себя. А огромная масса... С легкостью сминало жалкое сопротивление. Аристократ не учел важной детали. Противник не один, их двое – хозяин и питомец. Хитинистый хвост скорпиона молниеносно среагировал и чуть не отправил предводителя отряда на тот свет. Спас артефакторный меч и многолетний опыт битв, позволяющий учленять опасность. Доли секунды Иганс ганс прошел сквозь пространство и вынырнул, уклонившись от удара. Ноксил Прошил броню наездника на уровне поясницы, почти отрезав половину тела. После такой раны ни одно живое существо не выживет. Вот только воин мало того, что оставался в седле, он еще и умудрился содануть Ариста копьем в ответ. То прошло в миллиметре от лица и оцарапало скулу глубоким порезом. Если бы не Брок с ребятами, Хьюз бы сам пал от неожиданности происходящего. Крысалют-щитовик на полном ходу врезался в членостоногую тварь, заставив ее покачнуться. Ножки подогнулись и быстренько засеменили в попытке удержать равновесие. Брок понимал, оставлять в руках щит не имело смысла, поэтому тут же отошел в бок, скрываясь с линии огня. Темный сгусток съел клочок пола, где недавно стоял здоровяк. Фарад таки добрался до одной из ног и с победным кличем срубил ее но поплатился за это пропущенным ударом копья. С неимоверной силой и реакцией оно развернулось и ранило наглеца. Кура прикрыл друга броском разрывной склянки. Бабахнуло так, что у всех в ушах зазвенело, но оно того стоило. Мастер меча, сорваный раной в плече, смог успешно выйти из зоны поражения. Мутан тупо на звериных рефлексах в создавшейся суматохе вогнал метательный нож в глазницу скорпиона. «Все назад! Перегруппироваться!» — рявкнул Ганс. «Противник слишком силен. Если они продолжат так наседать, то он, чего доброго, похоронит часть отряда. Здесь задача как раз для Ноксила. Но до следующего броска надо еще секунд двадцать. Где их достать?» Жало пробила камень совсем рядом с аристократом. Темный, как ни в чем не бывало, крутил свое копье, рубил, колол и заставлял Ганса тесниться. А еще мешали эти смертоносные клешни Скорпа. Такие мигом оттяпают все, до чего дотянутся. Питомец, судя по всему, не чувствовал боли. Он потерял половину обзора и немного заваливался на правую сторону. Ганс незаметно смещался в слепую зону. Нужно грамотно воспользоваться создавшимся преимуществом, что даровала ему команда. Ноксил отразил удар копья и едва не вылетел из рук. Темный наездник изгибом наконечника резко потянул меч на себя, словно крючком. Ганс подпрыгнул, уклоняясь от клешни. Оказавшись выше, он оттолкнулся от нее ногой и продлил свою траекторию воздушным хлыстом. Тот вцепился в сосульку сталагмита и резко сократился, швырнув тело мага на себя. Это позволило Гансу мгновенно перелететь мимо второй клешни, перекатиться и тут же исчезнуть в пространстве. Жала на ощупь ударила и угадала местоположение человека, но его там уже не было. Ноксил доделал свое дело и наискось срубил черный доспех. Часть плечевого пояса с головой улетела в стену и шмякнулась на землю. Дальше зверюга. Она долго отбивалась от ребят и огрызалась, отказываясь умирать. Брок с неимоверной силой раздробил вторую глазницу скорпиона коротким мечом. Упа, взяв взрывной снаряд алхимика, метким броском угодил в цель. Вспышка и мозги твари разлетелись по сторонам, образовав в голове воронку. Тело качнулось и рухнуло, где стояло. Фарач, ты в порядке?» – первым делом спросил Ганс. Мечник помахал окровавленной рукой из-за укрытия. «Кура, займись им. Остальные со мной». Ворминг тут же умчался оказывать первую помощь раненому. А брок супа помогли перевернуть поверженного противника, точнее, его верхнюю часть. Это какая-то шутка? Не выдержал мутант, внимательно вглядываясь в насекомоподобное тело мага. Привычных внутренних органов не было. Вместо них одна большая трубка, напоминающая кишку, а вокруг нее всякие железы, мышцы и непонятные узлы, то ли нервов, то ли еще чего-то. Лицо поверженного врага по очертаниям напоминало человеческое, только вот без кожи, сплошной хитин и две капельки смолянистых глаз, тоже угольного цвета. Угадывался рот, скулы и даже лобные доли. Возможно, в прошлом, несколько тысяч лет назад это был человек, но сейчас совсем иное существо. Ганса смущало другое. Враг все еще был жив и едва заметно открывал и закрывал рот. Глаза вместо привычных круговых движений то набухали, выпячиваясь вперед, то, наоборот, уменьшались в размерах. Похоже, у них так происходит процесс настройки зрения. «Ты меня понимаешь?» — спросил его Ганс, решив наладить контакт. «Уфа-сак-хадиш!» гневно сказал темный и моментально лопнул свой глаз, обдав окружающих струйкой неизвестно откуда взявшейся кислоты. Если бы неотменная реакция, то все трое остались бы инвалидами. «Ах ты сука!» Хью крутанул танталовый меч и раздробил череп недобитка на куски. Горска капель попала на комбес, но не прожгла. Сработало артефакторное зачарование. «Что с ним разговаривать, Ганс?» «Правильно, сам напросился». «Гнида! Еще и наговнить перед смертью успел!» Подбирая метательные ножи, сказал Уппа. «Что с тобой, Ганс?» «Парни, ему кажется, поплохело». «Кура!» в Следующий миг предводителя пятерки скрутило в судороге. Его тело снова заполнилось энергией, которую он не мог переварить. Подбежавший к нему ворминг едва успел уклониться от выстрела из глаз. «У него припадок, не подходите!» «Серьезно? А я думал, простуда!» Лежа огрызнулся Брок, прикрывая голову руками. Все спрятались и ждали, пока не спадет напряжение. Для них, подобное выкрутасы командира, давно привычное дело. — Может, дадим ко мне ему? — кряхтя предложил Фарадж. — Ага, тогда точно никуда не дойдем. На тебя и так много ушло. Ничего, перебесится. В этот раз не так сильно плющит, — оценил Кура, выглядывая из-за сталагмита. — Злой ты, червяк, — вздохнул Фарадж. — Это все потому, что он мелкий. Гоготнул Брок, и все засмеялись. «Да-да, шутите про мой рост, паскуды. Если бы не этот мелкий, где бы вы были, а? То-то!» Еще один выстрел энергии заставил содрогнуться пещеру, и воины затихли. Ганс во время этой беседы был чудовищно далеко, и снова таинственное существо внутри него предложило свои услуги. И он, конечно же, согласился скормить сильную душу черному сгуску внутри сосуда. Выбора не было, ведь и мировые камни нужно было беречь для работы дыхательных фильтров. Потихоньку боль стала отпускать, и Хьюз пришел в себя. — Ты как? — спросил грубоватый голос Брога, первого, кого он увидел, когда встал с пола. — Пойдет. Никто не пострадал? — крысолют покачал головой. — Отлично. Тогда собирайте вещи. Небольшой перерыв и отчаливаем. Парни переглянулись, но возражать не стали. Все отлично понимали, что рассиживаться смерти подобно. Потому засуетились и обыскали поверженного наездника. И вот, к радости беглецов среди пожитков темного был найден квадратный зеленый камень. «А вот это любопытно! Ганс, что скажешь?» — спросил Фарадж. Остальные с надеждой смотрели на этот куб. «Ведь если существо разумное, значит, тоже нуждалось в столь ценном ресурсе». Вот только какого ящера? Клака для мусора и кислотные пещеры совершенно непригодны для жизни. Откуда тут взяться магической руде? Ганс повертел находку в руке и спрятал в подсумок. «Будем искать этот народец. У нас нет другого выхода». Слова командира воодушевили остальных, ведь до этого у них не то что внятной цели, даже крошечного плана по спасению не было. А тут все просто и понятно найти сородичей темного и попросить у них немного руды в дальний поход. Те, конечно, могли и не дать, но ведь и просить можно по-разному. Алхимик Кура ножом срезал кусочек лапы скорпиона и подцепил ее к поясу. Копье, кроме красивой формы наконечника, не представляло интереса. Оно всего лишь проводник магии, обычная сталь, даже не зачарованная. И тут цепочка рассуждений окончательно подтвердила их догадку. Город с насекомолюдами существует. У них есть промышленность, собственные магистражи и, возможно, еще какие-то секретные технологии, неизвестные обитателям верхних этажей подземного мира. За Скорпиона мутанту УПА отвалило 30 душ, а наездник оказался подобием угрозы. Выходит, это разумные полумонстры-полулюди. Об этом намекала их способность говорить и заниматься животноводством. Открывалось много интересных перспектив. Также среди захваченной поклажи нашли твердое сушёное мясо, разжевать которое без помощи ножа нереально. Поэтому беглецы строгали его, как кусок древесины на мелкую крошку, и с жадностью жевали. Чьё оно было, без разницы. Воду группа себе создаст, а вот без еды можно окочуриться. Поэтому никто не вредничал и досыта уминал находку. Жалко, скорпионы нельзя схавать ковыряясь ногтем в зубах, сказал Луппа. Остальные тоже заканчивали трапезу. «Но ты всегда можешь быть первым, только откачивать я тебя не буду», съязвил Кура. «Темнишь, мелкий», — огрызнулся мутант и по привычке ударил себя по шлему. «Сам-то меска припрятал», — намекнул он на отрезанную ногу членостоногого. «Это не для еды», — туманно пояснил алхимик. «А для чего?» «Увидишь». На том и закончили диалог. Ганс велел всем сниматься с места. Брок, как опытный охотник и следопыт, с легкостью нашел следы твари. И вскоре все с азартом понеслись по пустынным пещерам. Фараджи вылечили, потратив часть нового куба Емировой руды. «Если мы сможем достать таких больше», — проносилось в голове у каждого. Надежда воодушевила пятерых воинов. По словам Кура, их запаса должно хватить еще примерно на неделю так что у группы не так много времени, как могло показаться. И эти расчеты не учитывали возможные ранения членов отряда или припадки Ганса. Да, дело дрянь. Брок был искусен в своем ремесле следопыта и вел за собой парней. Пару раз им встретились еще четверо каменных пауков, но в целом дорога оказалась без препятствий. И не потому, что вокруг никто не жил, нет. Просто весь путь, по которому они шли, был усеян трупами поверженных монстров. Даже слизни порой не могли переварить их останки. Любопытно, но среди таких вот валявшихся без присмотра туш, нетронутыми были как раз скорпионы. Кура даже умудрился залезть внутрь Крышнерукова и обнаружил пустоту. Внутренности съедены, а скелет остался. Так и думал, кивнул он сам себе. И когда дорога их вывела вновь к кислотному берегу, Ворминг аккуратно подошел к мертвой зоне и окунул трофей в реку. Лапка выдержала испытание. Воздействие местной воды не разрушало этот хитин. Что-то новенькое. Теперь понятно, как они пересекают русло. Никакой мост над столь разъедающей все и вся рекой не было возможности построить. Он просто не выдержит нагрузки. Предположение Кура вполне логично. Насекомые люди перебирались вплавь на прирученных Скорпионах. Однако это было частично правда. Спустя три дня скитаний путники увидели самый настоящий мост через кислотный поток. Команда мигом побежала к берегу. Пока все перебирались, алхимик с любопытством шупал перила. И если бы не шикавшие на него товарищи, то все рисковали бы оказаться в зоне видимости неизвестно откуда взявшихся десятерых темных. Он из Хитина Скорпа, прикинь! Возбужденно шептал Вормлинг, Но Брок отвесил ему подзатыльник, чтобы заткнулся. Они укрылись, лежа за невысокой группой сталагмитов слева от перехода. Ганс внимательно следил, как боевой отряд вальяжно направляется к широкому мосту, и маги один за другим перебираются на тот берег. Правда, делали это по очереди и спешившись, ведь вес Скорпиона мог обвалить конструкцию. Парень понимал, что перед ними передовой отряд. И, скорее всего, он отправился на поиски заблудившегося товарища. «Убей их!» — снова подал голос обитатель внутреннего сосуда. Ганс удивился такому странному совету, ведь его группа с трудом одолела одного наездника, а тут все десять. «Можно дождаться, когда половина переберется на тот берег», — облизнул губы Хьюз. «Нам сейчас край, как нужны ресурсы, но в лоб атаковать». «А почему сразу в лоб?» Тут до него дошла очевидная вещь, ведь Ариста мог манипулировать сознанием человека, и если эти твари разумны, то почему бы не попробовать? Синие щупальца тут же разветвились и поплыли к пятерым оставшимся на берегу воинам. Они о чем-то общались друг с другом на своем рваном наречии. Первый контакт привел парня в смятение. Он в корне не понимал, что творится в головах у этих примитивных созданий. Мышления настолько нетипичные для человека... Настолько топорная и построенная на одних инстинктах, что Хьюс невольно ощутил себя сверхсозданием. Остальная стыковка тоже оказалась легкой. Более того, Аристо понял, что теперь может контролировать гораздо больше марионеток. Ведь он поглотил д угрозу и убил одного темного. Это сказалось на общем уровне силы. Когда патруль пересек реку, случилось следующее. Пятеро подконтрольных юзу аборигенов одновременно снесли головы своим собратьям и жадно посмотрели в сторону хозяина. «Идем», — уверенно сказал парень. «Что происходит?» — непонимающе спросил Фарадж. «Вот это да! Ганс, это ты сделал?» Группу обуял страх. Хьюз чувствовал эти мурашки и вместе с тем радость за столь сильного командира. Перейдя через мост, Ариста первым подошел к пятерке темных. Сдерживать их сознание оказалось не так сложно, ведь человеческий разум намного превосходил их по силе. В то же время магический уровень насекомолюдов зашкаливал, они были сильнее жители верхних слоев подземного мира. Вот куда пропадали все разведывательные группы красных плащей, подумал Ганс, вспоминая, сколько экспедиций бесследно исчезали в колодцах. Ни один мясник не вернулся, чтобы рассказать об увиденном. Эти уроды старательно контролировали свою территорию. Гансмысленно приказал им встать на колени. Те синхронно повиновались. «Каждый берет по одному», — вытаскивая Ноксил, сказал он. «Но... но это же бойня, Хьюз!» — вдруг возразил напуганный алхимик. «Какая бойня? Это не люди, Кура! Или ты хочешь сдохнуть? Вперед!» «Иди, я никого не держу!» «Сдрисни!» — отодвинул Ворминга в сторону мутантупа. Мне лишняя сила не помешает. Поплевав на руки, он взял топор и вонзил его прямо в затылок послушного врага. Как только темный умер, супо случился припадок. Воина не разрывала, как от обычной угрозы, но искрившаяся вокруг него энергия приподнимала тело в воздухе. Остальные настороженно следили за всем процессом. И когда он закончился, мужчина, покачиваясь, встал и сорвал с себя шлем. «Идиот, что делал?» начал было кричать кура но удивленно остановился как же охрененно дыша полной грудью сказал упа его уши были красными от четырехдневного ношения неудобного шлема и воин балдёжно массировал их и скалился каждый по очереди прошел через экзекуцию наездников но снимать артефакторный очиститель воздуха не посмели оказалось что такой дар достался только упа смотри я могу ходить в этой кислоте ха Радостно плескался он в смертоносном пекле. Похоже, ему досталась полная нечувствительность к ядам, кислотам и тому подобному. Тело Крайнего не воспринимало их губительное воздействие. Придурок набрал полный рот кислоты и пускал фонтанчики, пока плавал на спине. Воодушевленный его примером, остальные тоже получили свои способности. Ганс знал, что инициация происходит лишь один раз, и дальше, сколько не убивая разных угроз, Ты больше не получишь даров от богини. Лишь усилишь то, что уже имеется. Многократно вбирать в себя таланты врага способны только жнецы. Простые смертные ограничены в своем потолке развития. Но ведь Ник не бог, он обычный человек. Да, а люди тоже ошибаются. Раздался знакомый хитрый голос, когда Ариста занес Ноксил над головой темного. Он сделал это последним но в этот раз моментально спихнул ненужную ему душу своему помощнику. Аристократ не был наивным и знал, что ничего в этой жизни не дается просто так. Всем от тебя что-то нужно. И Хьюс не питал наивных иллюзий, что обитатель сосуда пекся только об интересах хозяина. Дальше он позволил ребятам уничтожить десяток скорпионов, чтобы пополнить свои ресурсы свеженькими душами. Для авантюристов их уровня это пойдет только на пользу. Нужно усиливать отряд. Группа в этот раз решила прокачать Брога, поэтому все 300 душ пошли в его сосуд. Кресолют шел впереди группы, и для остальных жизненно важно, чтобы авангард был сильным. Опытный воин получил способность увеличивать размеры своего тела до 4 метров, а это значило, что ему требовалось лучше владеть магией земли. Привычное оружие не годилось для новых размеров, но вот покрыть кулак правой руки камнем И из него же создать щит – самое то. Только вот для подобной магии требовался хорошенький такой запас маны. Его-то и подарила Брогу пятерка. — Спасибо, парни! — поблагодарил здоровяк после того, как размажил сосулькой сталагмита последнюю голову скорпиона. Одежду ему пришлось снять, с этим большая проблема. — Ты в курсе, что твой писюн размером с... — Заткнись! — рявкнул покрасневший ворминг. Гигант хохотнул и помог стащить трупы уничтоженных врагов в реку. Скорпионы не растворятся, но так они скроют следы бойни. Когда Брок уменьшился и переоделся, отряд распределил трофеи. 30 кубов!» – задумчиво подвел итог Ганс. Это было самое ценное, не считая еды. Одежда и оружие аборигенов не знали, что такое зачарование. Скорее всего, уровень магических технологий у них слабенький. Либо они не нуждались в таких усилениях. Я заберу себе двадцать Все удивились, но не возражали. «Зачем тебе столько много?» — вновь спросил голос. «Ты стал чересчур говорлив», — сразу отрезал Ганс. Он хотел ограничить подозрительного поселенца от возможности роста. «Неизвестно, что случится, когда тот окрепнет. А значит, нужно самому впитывать новые души». Для этого и требовался большой запас емировых самородков. Магическая руда заставила его вздохнуть свободней. Внутренние зажимы пропали. И теперь риск припадка свелся к нулю. Сейчас он мог без последствий впитать штуки три темных. Насчет парней без понятия, нужно проверять. Раздав оставшиеся запасы ресурсов, он велел отряду продолжить путешествие. Теперь у каждого горели глаза, ведь рядом источник огромной силы. «Только руку протяни!» «Мы выживем!» — оскорился Хьюс. «Мы обязательно выживем и вернемся! Моя месть еще не закончена! Мясники, недобитки арлингов и хисториусов — гребаный совет! Я уничтожу их всех!» И словно озвучив мысли остальных, Ганс недвусмысленно произнес вслух «Этот город будет наш!»